Время тянулось с бесконечной резиновой лентой. Максим всерьёз думал передать полномочия в отдел кадров, после они собеседуют девушку, он просто не способен больше находиться на работе. Такое с ним происходило нечасто. Он вообще любил своё дело и старался вливаться в любые текущие дела и проблемы по максимуму. Но именно сегодня он чувствовал внутри взведённую пружину, которая вот-вот должна была сорваться. Он даже позвонил кадровикам, но вспомнил, выслушав длинные гудки, что упустил сотрудников ещё 3 дня назад. За неделю до праздников те закрывали всех хвосты. В этом году управились даже раньше. Всё было против Максима. Беспокойство нарастало с каждой минутой. Но будто чувствуя состояние начальства, не решалось завести разговор. Около 4 дверей распахнулась без стука. Максим уже был готов отчитать секретаршу или вообще любого за наглое вторжение, но замолчал с открытым ртом, увидев Кирыча. Точнее, сначала появилась пушистая, по-мультяшному изумрудная ель, а ещё раньше нос коснулся одуряющий аромат зимней хвои. Ель оказалась большой, выше Кирилла, с его-то почти двумя метрами роста. Разлапистая красавица с массивной корестовиной у основания. Вдруг водрузила лесную гостью посреди кабинета. Запах свежий и терпкий моментально заполнил каждый уголок. Оказалось, открыв окно, и он полетит вдоль улицы, разрисовывая стены и крыши в цвет праздника. Сам Кирилл облачился в красные толи, то ли тулуп, то ли кафтан, на голове колпак такого же цвета с белым меховым помпоном. Окончательно портели картину кроссовки с полосой и голые лодыжки над ними. Несмотря на неканоничность образа, Кирилл заряжал своим жизнерадостным видом, хотя скорее был похож на страптизёра, чем на сказочного доброго дядьку, раздающего подарки. «Хоу-хоу-хоу!» Держась на живот, пробосил Кирилл. «Ты хорошо себя вел, мальчик Максимка? Мне не придется за тебя краснеть перед эльфами!» «Кирич, эльфы — это не наша история!» Остудил его пыл Максим. «У нашего деда белочки, зайчики там всякие. В крайнем случае, говорящий снеговик». «Да и хрен с этими эльфами!» Ничуть не расстроился тот. «Зацени, какое сокровище!» Сокровище и впрямь было великолепным. Максим уже и забыл, когда последний раз наряжал ёлку к празднику. Карликовая деревца, сделанная руками китайских умельцев, стоящая в холле, не в счёт. В детстве папа всегда приносил домой живую ёлку примерно за неделю до Нового года, и начиналось самое чудесное время ожидание чуда. Маленький Максим верил, что подарки на утро 1 января появляются под колючими ветками не сами по себе. Конечно же, их приносит добрый дедушка Мороз. Не тот ряженый дядька, который приходит накануне и дышит перегаром, а настоящий с Северного полюса. Иначе как всякий раз он находил именно то, что по-настоящему желал получить. Да, теперь он хорошо понимает, как всё происходило, и в каком-то роде самого Максима можно назвать волшебником, но от ощущения, что было в детстве, вы не вернуть. Оно ушло безвозвратно, от чего иногда бывает немного грустно. Я к тебе, собственно, с предложением, от которого грех отказаться. Кирилл сел на диван, закинул ногу на ногу. Ты сейчас же закрываешь свой офис, и мы едем тусоваться. Не могу, Кирыч. На языке стало кисло от собственного ответа. Я приду, смотрел такой ответ. Минутку. Он вышел из кабинета и вернулся уже с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Будем праздновать здесь. Ёлка меется, дед мороз в самом лучшем виде, намекая на себя. Снегурочки не хватает. Но можем позвать из приёмной. Максим знал эту хитрую ухмылку. Кирыч положил глаз на его секретаршу, и это было плохо. Нет, не так. Это катастрофа. Через пару недель, максимум месяц, вдруг поймёт, что беззаветно влюблён, но только уже в другую нимфу, русалку, фею. А Вера так и не поймёт, почему после серии горячих ночей и пылких признаний она вдруг оказалась за бортом. Не трогай Веру. Максим встал из-за стола и выглянул в приёмную. Так и есть, девушка сидела с абсолютно счастливым лицом и крутила в руках какую-то безделушку. Он, похоже, опоздал. Она уже пала жертвой колдовского обояния молодого повесы. Ты хочешь меня беспомощницей оставить? Осторожно прикрыв дверь, спросил он почти шёпотом. Ты хоть знаешь, как сложно сейчас найти хорошую секретаршу? Ть, твои шуточки я знаю наизусть. Здесь люди работают, Кирыч, а не глупостями занимаются. Ну вот, Я ему елку, а он не зажал барышню. Тебе не стыдно? Может, я впервые в жизни влюбился по-настоящему? Напомнить, сколько раз ты уже так влюблялся?» Максим облокотился спиной о стену, скрестив руки на груди. «Если есть время, могу перечислить каждую за текущий год. Начинать?» «Все, я понял». Кирилл поднял руки, склонил голову, принимая вид покаянного Агнца. «И все же тебе придется смириться. Я уже пригласил Веру на ужин сегодня вечером». Ты ведь не хочешь разбить сердце бедняжке раньше, чем это сделает твой злобный друг? Ненавижу тебя, гаркнул Максим. Получилось совсем беззлобно, и Кирилл, разумеется, не поверил. Я знаю, что ты меня любишь, поддел он. Где-то глубоко в душе есть маленькая комнатка, в которой ты прячешь самые сильные свои эмоции. Однажды найдётся ключ, и затаённые в тесноте чувства смогут вырваться наружу. И вот так это, а? Да! Хватит Максим уже не мог сдерживать смех. «Иди, я обниму». «О, да они уже совершили подкоп!» Широко улыбнулся Кирилл, поднимаясь на ноги и раскрывая объятия. «Главное, чтобы никто нас не застукал за этим странным занятием, дружище!» «Все, я передумал». Максим увернулся, и Кирилл обнял воздух. «Ты мастер портить моменты. Теперь жди следующего праздника. Но учти, должно случиться нечто грандиозное. День рождения не в счет. А ты страшный человек, Максим Борисович!» Теперь я просто обязан выкрасть твою секретаршу, дабы освободить ее от заточения. Он говорил и одновременно откручивал проволоку на бутылке, и когда Максим выдал ответную реплику, ее заглушил хлопок и радостный крик Кирилла. Давай выпьем, дружище, за то, чтобы в новом году все наконец встав стало на свои места. Ушли ложные ценности, были обретены истинные. Слепые пусть увидят, глухие услышат. Кирилл разлил шампанское по бокалам. «Короче, не умею я выдавать на горы тосты. Просто пей!» Протянул бокал Максиму и тут же легонько ударил по нему своим. Кириллу кто-то позвонил, и он отошел к окну поговорить. Максим не слышал, о чем шла речь, у него не выходили из головы слова друга. Не просто так Кирич выбрал именно такой тост. Он произносил осмысленное послание, а не случайный набор фраз. «Взять и спросить прямо, что он хотел донести?» На что ему нужно открывать глаза и какие мороки развеять? Можно, конечно, вот только захочет ли он услышать правду? И почему его всё чаще посещают подобные мысли? Он же всё делает правильно, ко всему подходит осмысленное руководство, а не сию минутными порывами, а холодное, выверенное логикой. Но так ли всё правильно, как хочется думать? Если да, зачем ему отсрочки и всяческие ужимки до пляски с бубном? Решил так же не сидело с концом. И о том ли вообще шла речь? А вдруг Кирилл не имел в виду ничего подобного? От круговерти мыслей закружилась голова. "Я не понял, почему бокал всё ещё наполовину полон?" спросил Кирилл, закончив разговор. Его колпак сполз на затылок. То ли тулуп, то ли кафтан был распахнут настежь. "Ошибаешься, Кирыч, бокал наполовину пуст. Брось свой пессимистический настрой и давай веселиться". Кстати, он посмотрел на часы. Рабочий день почти закончен. Точно не хочешь уйти пораньше? Хочешь, похлопочу я тебе, здешний начальник ещё тот тиран, но я умею находить подход к людям. Максим начал злиться. Встреча с кандидаткой на вакансию планировалась 40 минут назад. Где её черти носят? Не успел он додумать эту мысль, как услышал деликатный стук. Вера посмотрела сначала на раскрасневшегося Окирыча, от чего и её щёки загорелись, потом перевела взгляд на Максима и тихо произнесла: Максим Борисович, приехала девушка на собеседование, ждёт в приёмной. Вера, объясните ей, что на подобные мероприятия нельзя опаздывать и пусть подождёт. Теперь я занят. Но, Максим Борисович, она не опоздала. Вера отвела корпус, чтобы можно было увидеть часы на стене в приёмной. Ещё 7 минут до назначенного времени. Я предупрежу, что вы заняты. Вера. Он хотел сказать, что примет девушку немедленно, ещё хотел извиниться за свою опролошность, но секретарша его уже не услышала. Она гремела в приёмной чашками и что-то выговаривала на повышенных тонах, которые глушили дверь, и разобрать слов не удавалось. Ты, конечно, крут, дружище. Подошёл Кирилл, похлопал его по плечу. Теперь мне придётся стараться вдвойне, чтобы её утешить, сказал и тут же добавил. Спеши его, обожает это делать. Кир, послушай. Максим старался, чтобы его тон был как можно серьёзнее и строже. "Я не шучу по поводу неё. Вера хорошая девушка, и она заслуживает уважительного к тебе отношения. Ты обоял её, может, она даже успела влюбиться в тебя. Поэтому теперь на тебе куда больше ответственности". Кирилл как-то сразу сник, стянул с головы колпак, ожал его в кулаке. На лице чётче проявились скулы, губы сжались в две тонкие нитки. Тебе удалось второй раз за короткий промежуток обломать мне удовольствие. Почему ты не веришь, что я могу всерьёз увлечься чем-то? Потому и думаю, что для тебя любая девушка всего лишь увлечение. Ты даже не пытаешься скрывать своих истинных намерений, вываливаешь всё разом, как пыль из пылесоса. Может, поспорим? В каком смысле? Максим опешил от неожиданного поворота беседы. Ты о чём вообще? Заключим сделку у Пари, сделаем ставку. Перечислил Кирилл Если следующий Новый год я буду встречать с ней? Ты. Он несколько раз щёлкнул пальцами, подбирая наказание. Ты лишаешься права отказывать мне в любых просьбах в течение месяца. Договорились. Максим протянул руку для закрепления уговора. Тогда давай придумаем и для тебя задание в случае проигрыша. Здесь всё просто. Кирилл пожал протянутую руку. Я отдаю тебе право назначать его уже по факту. Согласен? Согласен. Максим видел, как побелели костяшки пальцев Кирилла. "Не поверь мне, я буду очень креативным". Хочется верить. Ухотя Кирилл попросил отпустить Веру пораньше и приёмную, они покинули вместе. На столе Максима осталась стоять закупоренная бутылка шампанского, которую они договорились распить в день окончания спора.